Впрочем, последние несколько лет начали ставить на могилах кресты, но в эти последние годы Полина уже смерть не торопила. Поняла, что сдюжит, выживет, вернется, разыщет сыновей, возьмет к себе Ленчика. Годы натянули нервы. Внешне Полина казалась смиренной и благодушной, как всякий зэк в первые дни на воле, и лицо ее на всякий случай выражало не злобу, а готовность к сотрудничеству и сопереживанию, но все это было внешней коркой. А внутри не осталось почти ничего, кроме перегорелой злобы и усталости. Лишь в потайном уголке души теплилась любовь к потерянным когда-то давно детям, но с любовью мешался страх. Полина боялась встречи. Полина играла на гармонии, но глаза ее не были прикрыты, как это мы часто замечаем у азартного, слившегося со своим инструментом музыканта, Из-под седых, сдвинутых горем бровей, из глубоких черных впадин смотрели глаза, в которых еще угадывались спокойная силы и прежняя власть, и тайный огонь сушил стариковские слезы. Цепким взглядом Полина шарила по решеткам и стенам и радовалась, если замечала разрыхленный грибком кирпич или обрыв колючей проволоки. Такая привычка, куда денешься? Так в тюрьме и бывало и зэки, и первоходники осматривают засовы, стены и решетки, И подолгу, до помутнения мозгов, раздумывают, решают, как бы отсюда выбраться, как уйти, улететь, испариться, хотя не может быть толку от такого осмотра и такого думания. Теперь же у Полины для решения другая задача намечалась. Не как выйти, а как войти за колючую проволоку. Задачи на самом-то деле схожие. Начал накрапывать дождь. У окна на коляске сидит 50-летний парализованный инвалид Ленчик. Его руки спрятаны в ушитые мешками рукава, тело неподвижно. Старожилам отделении известно, что он молчун. Говорит, по крайней необходимости, по паре десятков слов на год. И новички уверены, что он немой. Ленчик очень старается не плакать. Но попробуй сдержись, когда нервы истончились тоньше детского волоска. Никак не получается не плакать. «Это моя мама пришла. Мама, ты пришла ко мне?» Ты пришла ко мне. Да как долго, мама, кажется, я давно перестал тебя ждать. Я очень давно перестал тебя ждать. Не помню, когда я перестал тебя ждать. Помню, я давно не хочу тебя ждать. Но ты пришла. Психи слушают музыку. Всем беспокойно, но не скучно, и даже весело. Чтобы держать слезы, Ленчик то и дело высовывает язык, и всегда у него получается, что он его высовывает трубочкой. Я не псих. Психи не могут высунуть язык трубочкой. Почему? Не знаю. Психи всегда высовывают плоский язык. Пространство главного корпуса спецбольницы разбито на отделение не капитальными стенами, а перегородками из толстой крупноячеистой сетки рабицы. И потому отделение больше походит на клетки. Когда Ленчика впервые вкатили в больницу, набитые метущимися людьми клетки показались ему знакомыми. Он долго вспоминал, на что это похоже, и вспомнил. Однажды ему было тогда года три, не больше, отец взял его с собой в рейс. И они поехали на трехтонкий в район забирать какой-то срочный груз. По пути заехали на звероферму. Отец придумал удивить сына, показать забавных зверюшек. И точно Ленчику весело было смотреть, как мечутся в клетках чернобурки. Насыпали им корм, и зверьки высунулись по грудь в кормежные лунки, заилозили гузнами, задние лапы затанцевали, затоптались... Полина повела плечами, сбросила ремни и хотела уже завалить гармонь на асфальт, но заметила под ногами дождевых червей и пожалела их давить. Червей было много, но все же меньше, чем тех, что почти двадцать лет точили ее материнское сердце. Ну, хоть бы солнышко выглянуло, а то дождь, дождь, не в моготу. На солнце все легче забыться, а на дожде печаль, печаль, печаль... Полина устроила гармонь на станине и снова размяла бесчувственные затекшие ноги. Ноги задергались, пожили минутку как бы сами по себе, но смирились, успокоились, и Полина стала ждать. Горячка спала, остались простые мысли. Полина. Женские зоны. Новосибирск-Табулган. 1977-1995 годы. В той зоне, где Полина законцовывала срок, для жизни отвели слишком мало места. Оглядываешься, стены со всех сторон теснят, давят, да и не везде еще в тех стенах ходить разрешают. Вот и появляется с годами нужда задавать отекающим ногам работу.